Глава 5, Июнь 1939 года. Переговоры с финской стороной проходили в Ленинграде. Здесь я был лишь один раз, и то на экскурсии, когда еще в школу ходил. Давненько это было. Город с тех пор сильно изменился. На улицах стало чище, конки сменились почти повсеместно на трамваи и автобусы. Телег тоже стало в разы меньше. Их заменили автомобили и грузовики. Отдельным приказом телегам и вовсе в центр города был запрет, как со мной поделился Михаил Васюрин, наш переводчик, который сам был родом из этого города. Вид портили лишь следы недавней осады города. Дома на окраинах были разбиты, кое-где на улицах еще не разобрали баррикады да и в центре города встречались дома, пострадавшие от авианалетов. В порту я не был, но, по словам Васюрина, там тоже хватает следов прилета тяжелых снарядов с английских кораблей. Однако сейчас Ленинград стремительно возвращался к мирной жизни, и уже через пару лет мало что будет напоминать о печальных событиях этой зимы. Возглавлял финскую делегацию Аймо Кайандер, премьер-министр Финляндии. С ним были Рудольф Валден, глава МИДа, и Элиас Сайонма, министр финансов. Еще до встречи финны передали, на каких условиях согласны завершить войну, и в отличие от британцев, их условия были вполне адекватными. Они согласились отдать часть своей территории, правда, не по той границе, где сейчас проходили боевые действия, а гораздо ближе к нам где шли бои до пересылки подкрепления с Западного фронта. Также они убрали пункт о выплате компенсации с нашей стороны. Это из основного. Там же шли под пункты о передаче тел павших бойцов с обеих сторон, гарантии о ненападении на ближайшие 10 лет и беспрепятственный проход наших судов вдоль финского побережья. В целом, по словам Максима Максимовича, входившего в нашу делегацию, условия вполне устроят СССР. «Значит, соглашаемся?» — спросил я. «Да», — кивнул Литвинов. «Я еще попробую выбить из них хотя бы формальную компенсацию за бомбежку города, но даже если не получится, в остальном условия хорошие». «Так, а для чего здесь я?» Наркоман дел лишь плечами пожал. Мне вот тоже не ясно, с чего товарищ Сталин включил меня в делегацию. Перед выездом я поговорить с ним об этом не успел, все же слишком неожиданно это было, а отправились мы в Ленинград в тот же день. Зато пока был в пути, успел о многом подумать и не нашел логичных причин моего присутствия здесь. Чтобы не терзаться и дальше сомнениями, я все же не выдержал и связался с Александром Поскребышевым попросив того соединить меня с товарищем Сталином, когда он будет свободен. Звонок из Кремля в номер гостиницы, где я разместился, поступил уже через полчаса. «Сергей!» — услышал я в трубке телефона знакомый голос с характерным грузинским акцентом. «Что-то случилось?» «Товарищ Сталин, у меня есть один личный вопрос. Для чего я здесь?» — решил я не мудрить и спросить в лоб. В трубке повисло молчание, заставившее меня напрячься. Не слишком ли грубо прозвучал мой вопрос? Или я сам должен был догадаться, а сейчас получил минус очко к репутации? — Хм, — прокашлялся Иосиф Виссарионович. — Значит, товарищ Огнев, у вас своих мыслей нет? Резкий переход в обращение не ускользнул от меня, подтвердив мои мысли, что догадаться о назначении должен был я сам. Но раз уж пошел столь откровенный разговор, отступать и давать заднюю поздно. К сожалению, нет, потому и спрашиваю вас. С условиями финской стороны я ознакомился, в целом вполне приемлемые для нас. Максим Максимович согласен со мной и лишь планирует попробовать дополнительно выбить из них еще и денежные отступные. Но вот моя роль во всем этом, она ускользает от меня». Спустя несколько томительных секунд ожидания Сталин ответил. «Есть мнение, что по завершении войны вам следует сменить род деятельности». «У меня внутри все ухнуло вниз. Я потерял доверие. Всего из-за одного вопроса и меня решили понизить». «Или что имеет в виду товарищ Сталин?» Участие в подписании капитуляции со стороны Финляндии, дополнительная возможность показать другим товарищам, что вы способны на большее, чем занимаетесь сейчас. Мои мысли от самых пессимистических резко сменили вектор. То есть меня хотят не понизить, а повысить, но куда выше? И для чего? А Иосиф Виссарионович тем временем продолжил. «Если вы сумеете показать себя на этих переговорах не просто, как статист, то подтвердите мое мнение о вас. И никто не сумеет возразить, что вы недостойны большего». «Я понял. Спасибо, товарищ Сталин, за разъяснение и доверие». Когда в трубке раздались гудки, я аккуратно положил ее на аппарат и еле слышно выдохнул. Этот короткий разговор вызвал во мне столько адреналина, сколько я не получал, даже находясь на передовой. Буквально бешеные скачки какие-то. Давно у меня подобных ощущений при разговоре с Иосифом Виссарионовичем не было. Приведя мысли и чувства в порядок, я задумался, куда меня хочет пропихнуть вождь. Я и так почти на вершине власти. Следующая ступень — нарком, либо член Политбюро. О последнем даже в мыслях я не мечтал. Где я и где Политбюро? Делать доклады для них — это одно, но самому войти в состав правительства — совсем иное. Должность наркома тоже довольно высокая, но не настолько. Наркомы выполняют решения, которые принимаются в Политбюро. Поэтому я склонялся к тому, что на меня хотят повесить какой-то наркомат. Вполне возможно, что подвину Андрея Александровича, который метит на пост нарком Проса. Сейчас-то его занимает Андрей Бубнов, но по курсируемым в Кремле слухам, товарищ Сталин недоволен его работой. Слишком серьезно Андрей Сергеевич взялся за цензуру, из-за чего воют все литераторы и даже научные деятели, выпускающие статьи в печать. Вот из-за притеснения последних на Бубново и стали смотреть косо. Я в курсе этого лишь по причине того, что сам занимаюсь пропагандой и просвещением, пусть и не в самом СССР. Ну и Илья Романович на него тоже жаловался, хотя и сам в какой-то мере является цензором. Определившись, как мне казалось, с возможным местом моего нового назначения, я задумался, а оно мне надо. Только обжился в информбюро, не успел еще заскучать там, и новая должность. К тому же, если я прав, еще и со Ждановым снова вражда начнется. Только притерлись друг к другу, мужиком он казался нормальным, и тут опять контра. В то же время на посту Наркомпроса мои возможности по влиянию на культурное развитие страны вырастут многократно. Сейчас в этом поле мне не нравилось, что невольно у людей складывается ощущение, будто на Западе многие вещи гораздо лучше, чем у нас, просто им этого не показывают. Фильмы, как европейские, так и американские, всегда заходят на ура, что и неудивительно, ведь цензоры выбирают самые лучшие. Но это имеет и обратный эффект для наших людей. Создает у них ложное ощущение, что на Западе все фильмы хорошего качества. Интурист продолжает показывать лучший сервис для иностранцев, чем для наших граждан. Хоть я и писал о необходимости выровнять этот аспект, еще будучи членом ЦКК. Да, в определенное время шаги в этом направлении были. Но через пару лет все вернулось обратно на круги своя. Запреты некоторой литературы, наоборот, вызывают обратный эффект, привлекая внимание людей, и лишь разжигают в них желание ознакомиться с запрещенкой. Ну и много иных моментов я бы поменял, чего на нынешнем посту не могу сделать. Короче, смысл проявить себя, чтобы занять более высокий пост, был, и я решил действовать. За основу своей инициативы решил взять пункт Максима Максимовича, стребовать с финнов компенсацию. Литвинов не был уверен, что получится, а вот я приложу усилия, чтобы не только все вышло, но и сумма была не чисто символической. Первым делом обратился в горком Ленинграда с требованием предоставить отчет о том, на какую сумму получил город ущерб в ходе боев. «Вы не только там посчитаете стоимость разрушенных домов, дорог и предприятий, но и сколько город недополучил в результате блокады, продуктов и нового материального обеспечения», говорил я Алексею Александровичу. «Сколько работников погибло, и их работа тоже приносила доход городу». «Вы говорите, как капиталист», — заметил Кузнецов. «Я говорю, как тот, кто радеет о благе нашей страны», — отрезал я. «Вы же знаете, что мы с финнами переговоры ведем. Они должны заплатить за те разрушения и горе, которые принесли городу и людям. Или вы со мной не согласны?» С такой постановкой вопроса первый секретарь горкома спорить не стал. «Но запросил аж неделю на сбор информации». «Вы уже давно должны были все подсчитать», — не согласился я с ним. «Так что у вас четыре часа, или мне поставить вопрос о вашей компетентности на этом посту?» Поджав губы, Кузнецов заверил меня, что успеет подготовить отчет в срок. «Вот и отлично, он ведь и правда уже должен был собрать сведения о нанесенных разрушениях и численности погибших. Просто делалось это для разных ведомств и с разными целями, а сейчас все нужно собрать воедино». Затем я связался с Литвиновым и попросил перенести переговоры на следующий день. Как раз будет время ознакомиться с документами от Кузнецова и составить план ведения переговоров. Третьим шагом стало мое письмо на имя главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина с просьбой назначить меня главой переговорной делегации. «И зачем тебе это, Сергей?» — спросил меня утром Максим Максимович, когда пришел ответ из Москвы вместе с приказом назначить меня главой делегации. Не скажу, что мужчина был прям недоволен, но легкое раздражение присутствовало. Или он просто умел держать лицо. Потому что у меня появились мысли, как не просто надеяться выбить из финов компенсацию, а непременно это сделать. Вот тут уже Литвинов не сдержался и поморщился. Все же это был камень в его огород. Так как делегация Финляндии предоставила свои условия заранее, а мы взяли время на подумать, в этот раз слово взял я. Предварительно СССР устраивают предложенные финской стороной пункты мирного договора, начал я, а финны довольно переглянулись. Но мы хотим добавить еще один пункт о денежной компенсации СССР, а конкретно городу Ленинграду. Возместите те убытки, что мы понесли, когда вы осадили нашу северную столицу, и тогда с нашей стороны мы подпишем договор. Вот сейчас они нахмурились. Еще и смена главы нашей делегации не прошла мимо их внимания, что тоже не добавило им настроения. Мое участие в польских переговорах разошлось по всему миру, и чем оно закончилось, знали все. Так что пренебрежения на лицах оппонентов я не видел, лишь напряжение и недовольство. «Полагаю», — медленно начал Аймо Коэндер, — «теперь нам необходимо время, чтобы подумать над вашим предложением». «Думайте», — кивнул я, — «но потом условия изменятся». Сейчас мы готовы уступить территории, которые заняты нашими войсками, хоть и не все. Но через час вся земля, на которую уступил красноармеец, будет считаться нашей территорией. Я сделал паузу, после чего поставил точку в разговоре. Мы ждем вашего положительного решения через час. И не прощаясь, встал из-за стола. За мной потянулись и остальные члены нашей делегации. А вот финны сидели ошарашенные и растерянные. Настолько жестко советские дипломаты с ними еще не говорили. Ничего, время, когда СССР был слаб, прошло. Пусть привыкают.